Там он застал довольно пестрое общество. Люди самых разных возрастов, от 35 до 65 лет, завтракали за большим столом в отдельном кабинете, обставленном массивной резной мебелью из черного ореха. Со стен на них смотрели портреты именитых чикагских горожан, а окна пестрили цветными стеклами, своеобразное притязание – на художественный вкус. Среди сидевших за столом были люди дородные и тощие, высокие и приземистые, темноволосые и блондины. Очертанием скол и выражением глаз некоторые напоминали тигра или рысь, другие — медведя, третьи — лисицу, попадали сугрюмые бульдожьи физиономии и лица снисходительно величественные, смахивавшие на морды английских догов. Только слабых и кротких не было в этой избранной компании. Мистер Арнил и мистер Эдисон, проницательные изворотливые и целеустремленные дельцы, понравились Каупервуду. Помимо них его заинтересовал Энсон Мэрилл, маленький сухопарый изысканно вежливый человечек, утонченный облик которого, казалось, свидетельствовал о праздной жизни нескольких поколений и невольно наводил на мысль о поместьях или рейных лакеях. Эдисон шепнул Каупервуду, что это знаменитый мануфактурный король и крупнейший оптово-розничный торговец в Чикаго. Другой знаменитостью остановивший на себе внимание Каупервуда, был мистер Рэмбо, железнодорожный магнат и зачинатель этого дела в Чикаго. Обращаясь к нему, Эдисон сказал с веселой улыбкой, «Мистер Каупервуд прибыл сюда из Филадельфии, горя желанием оставить у нас часть своего капитала. Вот вам удобный случай», «Сбыть с рук ту никудышную землю, которую вы скупили на северо-западе». Рэмбо, бледный, худощавый, с черной бородкой и быстрыми точными движениями, одетый, как успел заметить Каупервуд, с большим вкусом, чем другие, внимательно оглядел его и учтиво улыбнулся сдержанной непроницаемой улыбкой. В ответ он встретил взгляд надолго оставшийся у него в памяти. Глаза Каупервуда говорили красноречивее слов, и мистер Рэмбо, вместо того, чтобы отделаться ничего не значащей шуткой, решил рассказать ему кое-что о Северо-Западе. Быть может, это заинтересует филадельфийца. Для человека, только что вышедшего из трудной схватки с жизнью, испытавшего на себе все проявления порядочности и двоедушия, сочувствия и вероломства со стороны тех, кто в каждом американском городе вершит все дела, для такого человека отношение к нему заправил другого города, значит и очень много, и почти ничего. Каупервуд уже давно пришел к мысли, что человеческая природа – вне зависимости от климата и всех прочих условий, везде одинаково. Самой примечательной чертой рода человеческого было, по его мнению, то, что одни и те же люди, смотря по времени и обстоятельствам, могли быть чем угодно и ничем. В редкие минуты досуга Каупервуд, если только он и тут не был погружен, в практические расчеты, любил поразмыслить над тем, что же такое в сущности жизнь. Не будь он по призванию финансистом и к тому же оборотистым предпринимателем, он мог бы стать философом крайне субъективистского толка, хотя занятия философией неизбежно должны были казаться человеку его склада довольно никчемными. Призвание Као, перводу, как он его понимал, было в том, чтобы манипулировать материальными ценностями или, точнее, их финансовыми эквивалентами, и таким путем наживать деньги. Он явился сюда с целью изучить основные нужды Среднего Запада, иными словами, с целью прибрать к рукам, если удастся, источники богатства и могущества, и тем самым создать себе положение